Маркс считал, что государство при коммунизме должно отмирать. Говоря о государственности коммунистического общества, Маркс имел в виду отмирающую государственность, то есть вопрос о том, какие общественные функции останутся тогда, аналогичные теперешним государственным функциям. Вопрос о сроках и конкретных формах отмирания государственности коммунистического общества Маркс и Энгельс оставляли открытым ибо возможности решить эти вопросы тогда еще не было. В критике готской программы Маркс определяет основные черты коммунистического общества на начальной ступени — первая или низшая фаза — социализм, и на ступени его полного развития — высшая фаза — коммунизм. Положение о двух фазах коммунистической общественной формации было гениальным предвидением Маркса. Опираясь на разработанную им теорию воспроизводства, Маркс в критике готской программы говорит о существенных особенностях производства и распределения при социализме. Он опровергает ласальянскую идею о получении рабочими при социализме неурезанного или полного продукта труда. Маркс указывает, что экономическая необходимость заставляет из совокупного общественного продукта вычесть то, что идет в общественный фонд, на возмещение потребленных средств производства, на расширение производства, в резервный или страховой фонд и так далее. Маркс показывает преимущество социалистического строя, основанного на общем владении средствами производства, организованного на началах коллективизма по сравнению с капиталистическим строем. В условиях социализма, подчеркивает он, осуществляется равенство людей в смысле их одинакового отношения к средствам производства. Ликвидированы частная собственность на средства производства и эксплуатация человека человеком. Маркс разоблачает характерные для вульгарной политической экономии и мелкобуржуазного социализма представление о том, будто при социализме будет осуществлен уравнительный принцип распределения общественного продукта. Критикуя такие представления, Маркс анализирует сущность общественного производства, рассматривает распределение как следствие основных условий и закономерностей производства при социализме. Маркс указывает на то, что социализм выходит из капиталистического общества, и поэтому он еще несет на себе во всех отношениях, экономическом, нравственном, умственном, родимые пятна старого общества, из недра которого он вышел, претерпел все муки появления на свет. Маркс поэтому учитывает неизбежное неравенство людей при социализме, когда еще не может быть устранено распределение общественного продукта по количеству затраченного каждым членом общества труда, а не по потребностям людей. За равное количество труда равное количество продукта. Таков социалистический принцип основывающиеся на достигнутом уровне экономического развития, а также на том, что люди еще не научились работать на общество без всяких норм права. Далее Маркс дает гениальную характеристику коммунистического общества. «На высшей фазе коммунистического общества, — пишет он, — после того, как исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда, когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда, когда труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни, когда вместе с всесторонним развитием индивидов вырастут и производительные силы, и все источники общественного богатства польются полным потоком, лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем знамени «каждый по способностям, каждому по потребностям». С критикой Готской программы перекликается письмо Энгельса Бебелю, предназначавшееся для всего руководства социал-демократической рабочей партии. Оно выражало общую точку зрения обоих вождей пролетариата на вопрос об объединении существовавших тогда в Германии рабочих организаций эйзенахцев и и их протест против сделанных эйзенахцами уступок в теоретических и политических вопросах своим идейным противникам лассальянцам. Маркс и Энгельс положительно оценили идею создания единой рабочей партии, но при этом они предупреждали, что объединение должно произойти на определенной принципиальной основе при условии отказа альянсов от их мелкобуржуазной идеологии сектанских догм. Они рекомендовали положить в основу общей программы объединенной партии принципы научного социализма. Узнав, что это главное условие не было соблюдено,